Милод, взгляните на горизонте три паруса!» — подбежал взволнованный Жан. Он уже избавился от доспехов, завязал рану на лбу синей тряпкой и с щетиной здорово походил на морского волка. «Где?» «Ага, интересно. Кто бы это мог быть?» «Если позволите сказать, господин Ланграф, — поклонился рулевой черт, — сюда идут три грибные галеры. Судя по форме паруса и носовым украшениям, это корабли валькирий». «О, нет! Мы должны успеть добраться до берега. Раскочегаривайте вашу лохань, или я начну с отшибания рогов, а закончу откусыванием хвостов с кисточками. Ветер в нашу сторону! Не сомневайтесь, к вечеру мы будем на суше!» К вечеру проклятый ветер изменился. Мы рыскали в темноте, пока я не принял волевое решение спустить парус и отдаться на волю волн. Черти оказались простыми матросами, штурман и капитан были зарублены в бою. Ребята ловко лазили по мачте, тянули канаты, драили палубу, даже держали руль, но имели весьма поверхностное представление о том, где же все-таки берег и как туда попасть, если ветер сменил курс. В общем, наверное, стоит подождать утро, а при ясном солнышке определиться будет не в пример легче. Мы спустились вниз, заняли комнату капитана. Лия пошуровала тут-там, нарыла на стол, а потом уже сытые и ленивые мы включились в обсуждение событий. Но сначала я задал самый важный вопрос. Что случилось с Луной? «Лия знает. Ей Брумель рассказал», вздохнул Жан. «Тут такое дело, милорд. Я даже не знаю, с чего начать. Кто прав, кто виноват? Вы бы женились на ней, что ли, лордский миног?» Сам знаю. Вот верну сына, тогда и женюсь. Почему она сейчас-то убежала? Она ушла. Поручек сказал, будто она все видела через кусты. Что видела? Ну это... Вас и ее. Королеву, в смысле. Вы ведь целовались там. За ручку ее держали, на колени усаживали. Ты все врешь, Мартышка. «А-а-а! <гас> Я вру! Да мне Бромер так сказал, а ему она Если мне передали искаженную информацию, так это не моя вина Я ведь там не была, откуда мне знать? Вот вы были, ну так и поправьте меня, вам виднее Я заткнулся Из-за своего идиотского желания быть хорошим для всех Взял и загубил собственное счастье Ну как теперь объяснить, что я не сажал-то трель на колени? Она сама садилась Не я просил ручку для поцелуя, а она сама под нос ее сунула. Пришлось, и не обнимал я его, вся успокаивал. Ну вы хоть сами у нее спросите. О, черт, влип так влип! Если даже мои ребята мне не верят, то уж Луна, тем более, что она все видела своими глазами. Было от чего впасть в апатию. Не нравится мне все это. Какая-то бесполезная суета, неизвестно вокруг чего. Вот был резинкамф, была проблема. А сейчас то деремся, то нет, то мы бежим, то от нас бегут. Суета. Несерьезно все. Главного нет. Концепции не хватает. Вот у Буратино был золотой ключик. Вокруг него все и вертелось. Смысл был. А у меня его нет. Грустно. Устал я от этой суматохи. Как верну Ивана, заберу Ольгу, помирюсь с Луной и баста, на отдых. Рыбалка, книги, этюды, никакого рыцарства. Да, надо бы еще удрать от Люцифера, найти Локхайм, набить морду Раимсдалю, покончить с бронзовым богом, навсегда разогнать кришнаитов, накостылять Зингельхоферу, загнать в мумию черную сукку, ну и... «Боже, когда все это кончится?» В и печали я незаметно уснул. Проснулся от ощущения полета. Прежде чем хоть что-нибудь понял, с головой рухнул в морскую воду. Из всех способов быстро будить человека, этот самый убийственный. Отфыркиваясь и отплевываясь, я забултыхался, но потом встал на ноги. Вода едва доходила до груди. Судя по всему, наше судно попросту врезалось в песчаный берег. Над бортом показалось заспанное лицо бульдозера. «Милорд, а что вы там делаете?» «Купаюсь», — огрызнулся я. «И как водичка?» Рядом с рыцарем высунулась встрепанная белобрысая головка. «Блеск! Парное молоко! Вылезайте, устроим заплыв на спине вдоль берега. Не хотите?» Тогда быстренько позаботиться о сухой одежде для меня и горячем завтраке для всех. Получасом позже мы уже грелись у костра. Черти покинули судно так ловко и бесшумно, что никто ничего не заметил. Я их не виню. Кто для них лордский миног? Вор, бандит, убийца. Слово они не нарушили. Берег вот он. Значит, перемирие кончилось, и рогатые логично решили, что лучше сбежать пока я не начал уничтожение ненужных свидетелей. Можно осуждать мерзавцев за то, что они меряют благородство собственной меркой. Наш завтрак не блистал разносолами, Копченое масло, сухари, подогретое вино и один засыхающий ананас в качестве десерта. Как вы думаете, лордский Скиминок, куда мы попали? Ума не приложу, подружка. Черти утверждали, что мы на траверсе темной стороны, но где, где конкретно? Я в географии не очень силен. Жан, может, ты скажешь? Увы, милорд. Меня учили знанию дорог и городов Соединенного Королевства. О темной стороне толком никто ничего не знает. Карты лишь приблизительно показывают ее площадь. Она обычно обозначается бесформенной черной массой. Наверняка там есть выходы к морю. Это точно. Я тут нашла одну улику. Из прибрежных кустов начали неторопливо выходить... Голубые гиены. О oh майнгот! Даже на первый взгляд их было много больше сотни. Что за улика? Неизвестно зачем, спросил я. Красная бусинка. Нас не убили. Нам предложили сдаться. Может, кто другой в подобной ситуации и побрыкался бы, но мы не стали спорить. Руки не связывают оружие не отбирают, на меня и бульдозера посматривают с вожделением, чего же раньше времени пузыриться. Вот правда Лия в костюмчике а-ля Валькирия Де Мор выглядела чересчур вызывающе, но тут я ее не виню, у девочки и впрямь не было возможности переодеться. Нас повели вдоль берега, за первым же поворотом маленького мыса оказалась удобная гавань с четырьмя кораблями и десятком другим лодок. Да, вот было бы забавно, если бы ветер с разгону занес наше судно прямо в порт Голубых Гиен. Невдалеке за гаванью раскинулся палаточный городок или, скорее, табор. Разнообразные шатры, вигвамы и юрты тянулись до самого горизонта. Горели костры, звучала медитативно-нудноватая музыка, повсюду шныряли разнаряженные мужчины, так что в наручниках необходимости не было. «Куда побежишь?» Нам вежливо предложили сесть на большое бревно, вокруг кольцом встали караульные с копьями наперевес. «Ждите здесь! Серебряный гей примет вас сразу же после завтрака!» «Ладно, подождем. Спешить нам некуда. Интересно, а помнит ли здесь одного оригинального ландграфа, разогнавшего их войска лиды 6 назад? Может быть, провал осады замка Ли не оставил в их душах слишком горьких воспоминаний?» или они не узнают нас в лицо по прошествии такого времени. Вообще-то, как говорят, за давностью лет преступление уже не считается. Хотелось бы верить. «Милорд, почему они смотрят на меня так неласково? У меня что, юбка слишком длинная? Или вместо круглой груди две бородавки?» Совсем наоборот, я? Хотя затрудняюсь сказать, какие чувства они бы испытывали, увидев тебя в пыльном балахоне из мешковины с лицом, вымазанным сажей и паклей вместо волос. «Ужас!» — сдрогнул Жан. «Она и вправду может так выглядеть! Почему вы мне раньше не говорили? Я бы ни за что не женился!» Лия мгновенно вспыхнула, занося руку для подзатыльника, но стражи так ретиво бросились на защиту мужчины, что агрессорша была вынуждена мгновенно переиграть ситуацию, и сделать вид, будто бы просто хотела почесать в затылке. «Кончилась счастливая семейная жизнь. Уж и не троньте его, и не приголупьте, и не пощекочите. Хорошо вам тут, вас лелеять будут. Эх, зря я ушла от морских валькирий. Меня же мгновенно в сестры приняли. В коки записали, даже камбуз доверили. А еще Ромашка говорила, что со временем научит меня это лесбийской любви». «Чему?» «Любиви! Лесбийской!» «Я, правда, смутно представляю, что это такое, но все сестры ею живут и по уши довольны!» «Серебряный гей ждет вас, прекрасные мужи!» Тонко пропел накрашенный курьер с обилием бус вокруг бедер. «Низменное существо подождет здесь!» «Она пойдет с нами!» — твердо решил Ге. Мне не нравились рожи невоспитанных копьеносцев. Девчонки перережут горло ради пустой забавы, а потом объявит, что она сама это спровоцировала, первой бросилась в драку. Впрочем, с нее ведь станется. И с нами она не в большей безопасности, но так хоть умирать будем на глазах друг у друга. «Ну, это невозможно. Нельзя оскорблять взор повелителя низменной...» «Что ты сказал?» «Один раз я стерпела, ну, дважды. А ну, повтори еще, и ты троп! Я же тебя, радикала, за душу твоими же бусами!» «Все, прекратить базар!» Я выхватил меч без имени. Сияющая сталь заставила Гиен отступить на шаг. «Эта девушка наш друг. А если ваш повелитель столь щепетилен, мы завернем ее в ковер. Обещаю, что она будет молчать и не вмешиваться в мужской разговор». Но здесь мы ее не оставим. Выбирайте. Либо нас ведут всех троих, либо серебряный гей получит 33 мертвых тела, из которых только три будут нашими. Это говорю вам я, лорд Скименок, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, 13-й Ланграф меча без имени. Моя пламенная речь сделала свое дело. Как правило, извращенцы любят поболтать и ценят диктатуру сильной руки. Голубые гиены расступились с благоговейными улыбками, тонким подмигиванием демонстрируя полную готовность на все услуги. Быстренько был доставлен роскошный восточный ковер, Лия посопела, поворчала, пофыркала, но позволила бульдозеру себя закатать, наверняка мысленно пообещав страшно отомстить нам в недалеком будущем. Яичницу пересолит, или еще что в этом роде. Трусливый рыцарь взвалил бурчащий сверток себе на плечо, и мы гордой поступью направились к шатру серебряного гея. Это оказалось довольно далеко, или просто город был гораздо больше, чем казался. Нас сопровождала целая толпа возбужденно перешептывающихся жителей. Счастливо визжа бегали дети, только мальчики, естественно. Я так подозреваю, что гиены их попросту воруют во время набегов. Нигде ни малейшего намека на женскую заботливую руку. По всему табору художественно неэстетический беспорядок, как в мастерской художника, никогда не знаешь, высохла ли краска на том стуле, куда вас только что усадили. Однако довольно лирики, господа, похоже, что мы пришли. Очень высокий и просторный шатер из золотых узорчатых ковров ручной работы. Вокруг, как возле избушки Бабы-Яги, вбитые в землю колья, а на них выбеленные черепа с остатками длинных волос, наверняка женские. У входа шестеро здоровенных лбов в длинных юбках с разрезами и впечатляющими копьями в руках. Увидев нас с Жаном, они смущенно заулыбались кивками головы, предлагая нам войти внутрь. «Старайся помалкивать, оруженосец». «Все переговоры буду вести я. Ничему не удивляйся и подыгрывай мне во всем». Э, милорд, вы... в смысле мы... То есть нам опять придется вести себя не по-рыцарски?» «Да. Какое-то время нам придется вести себя не как рыцари, а как умные люди». «Понял, лордский минок. Я буду очень стараться», — важно кивнул Жан. Я откинул полок и первым шагнул в шатер. Потом чуть не выпрыгнул обратно. От увиденного хотелось плеваться и материться. Прямо перед нами на огромной шкуре белого тигра возлежал гладкий халеный тип с лысой головой и неестественно бледной кожей. Он был совершенно гол, а четверо таких же голых мужиков делали ему эротический массаж, обильно поливая благовониями. Запах стоял, хоть не дыши. Мужик сладострастно извивался и постановал от удовольствия. Бульдозер споткнулся и уронил сверток на пол. Раздались приглушенные проклятия. Серебряный гей поднял на нас прозрачно-голубые глаза. «Какие мужчины! Раздевайтесь, я охотно разделю с вами наши мягкие игры». Я огляделся в поисках достойного ответа, обнаружил в углу таз с водой и одним махом надел его на голову повелителя. Ох, и визгу было! Возможно, мне стоило рубануть лысого мечом, наверняка шуму меньше. Голоса, да и массажисты пулей дернулись с шатра, а их господин, обалдев от нашей непревзойденной наглости, дважды попытался встать, но регулярно плюхался в образовавшуюся лужу. «Эй, Жан, дай бедолаге что-нибудь прикрыться!» «Ну вот. Ты что ли серебряный гей?» «Я», — вспомнил он. «Ничего, браток, привыкай. Мы не всегда утомительно вежливые, особенно среди врагов. Бульдозер, представь меня как следует и спроси у Яйцеголового, зачем мы ему понадобились». «Слушаюсь, милорд. Мой господин, сам лордский миног, ревнитель и хранитель, неоднократно шагающий во тьму», свирепый тринадцатый ланграф Меча без имени, победитель Резинкамфа, защитник замка Ли, друг короля Племутрока, союзник барона де Бесса, крестный брат князя Злобыни Никитича, противник бронзового Кришны и его прихлебателей, воин, отмеченный любовью королевы Танитриель и благосклонностью богини Катариады. Дальнейшее перечисление всех титулов и подвигов милорда могут затянуться до утра поэтому предлагаю вам сократить церемонии и в вежливой форме объявить лорду с киминоку, для чего вы его пригласили». Едва не задохнувшись, выдал мой оруженосец. Я принял самую горделивую позу с высокомернейшим выражением лица. Серебряный гей еще не полностью пришел в себя, но быстро сообразил, кто здесь хозяин. «Эм, присаживайтесь, господа. Для меня большая честь, сам ланграф, «Не смею верить такому счастью!» Мы присели на предложенные пуфики. Меч без имени я положил на колени, не убирая ладони с рукояти. Хозяин еще немного посуетился, а потом тоже присел рядышком, разглядывая грозных нас умильными глазками. «Мои мальчики доложили мне, будто бы вы потерпели кораблекрушение». «В некотором роде». «Мы бежали от морских валькирий, но не очень надеялись попасть именно в ваши земли». «Валькирии?» Его аж перекосило от злобы. «Мы сражаемся с их кораблями уже не один десяток лет. Это низкие существа. Они убивают наших сладких мужчин просто за то, что они мужчины. Какая бесчеловечность!» «Неужели?» «А разве вы сами не вырезаете всех женщин только потому, что они принадлежат к другому полу?» «Смилуйтесь, ланграф!» — сплеснул руками повелитель. «Народная мудрость гласит, курица не птица, баба не человек. Как вы можете сравнивать? Ведь если бы не грехопадение Евы, Адам по сей день вкушал бы райскую жизнь в садах Эдема».